Глава восемнадцатая Нам предстояло мариноваться в опустевшей академии целых два дня. Занятий по выходным не было, но и в город пропуск выбить не удалось. От робких объяснений, что нам нужно прикупить разные женские мелочи, младший паладин Лотар только отмахнулась и посоветовала зайти на склад. Мы с девчонками представили реакцию снабженцев на список средств девичьей гигиены и решили, что как-нибудь потерпим до понедельника — А там войске вернётся и что-нибудь придумает. Если его на охоту отпустили, сможет и за прокладками в город сгонять. Мы же ему похмелин покупали? Покупали. А когда в одном из ночных клубов он неудачно покурил, и ему потом розовые слоники мерещились, то я лично за магическим эликсиром среди ночи бегала. В общем, пусть теперь расплачивается. В столовой было непривычно пусто. Наверное, оттого неприкрытая враждебность во взгляде первокурсников и воспринималась особенно остро. Стоило нам появиться в зале, как парни недобро повернулись в нашу сторону. Мы с девчонками выдержали тактическую паузу, давая им первыми завести разговор, но боевики лишь хмуро кивнули и вернулись к завтраку. Правильно, нечего на других пенять, раз сами не смогли Хотя народа на обед ожидалось не так много, на ассортименте повар экономить не стал. Нам было предложено на выбор два вида супа — томатный и рыбный, четыре салата, один лёгкий овощной и три питательных с картофелем, мясом и густой сметанной заправкой. Дополняли этот праздник жизни и желудка золотистые гренки. Горячие только со сковороды, они лежали аккуратной горкой на подносе. Бери сколько хочешь. Моя рука сама потянулась к гренкам, а потом я вспомнила своё отражение в зеркале изнанки, и как-то настроение сразу испортилось. Хороший настрой исчез напрочь, а вот аппетит остался, но ему пришлось страдать над томатным супом и закусывать травяным сбором, который по недоразумению был назван салатом. Элмар сказал, что я толстая, бессовестно свалила я всё на напарника. Девчонки изумлённо вытаращились на меня. Оно и понятно, они-то меня настоящую не видели. Ну, диета — дело добровольное, поэтому никто не отговаривал, но и лишать себя вкусностей и солидарности они не собирались. Так что столовую мне пришлось покинуть досрочно и очень быстро, иначе бы точно голодной слюной захлебнулась. Нет, я не бежала. Это было тактическое отступление в борьбе с лишним весом. И всё-таки бдительность я потеряла, иначе бы непременно заметила, что первый курс уже пообедал и из столовой ушёл. Правильно, чтобы подождать иллюзионисток в пустом тёмном коридоре. Парни стояли мрачные на втором лестничном пролёте и явно дожидались... Нет, не меня, а нас. Но девчонки ещё обедали, и настроение у них, в отличие от моего, было хорошее. Так что я решила дать мальчикам шанс и направилась к стене из девятнадцати амбалов. Почему-то мне раньше казалось, что их военная академия карагата выращивают — То есть поступает нормальный парень вроде Ланса, а потом его откармливают. Но, видимо, отбор по комплекции ведётся изначально. Даже удивительно, что Ланс его прошёл. «Разрешите?» — улыбнулась я парням. Стена из боевиков демонстративно сомкнулась, а потом превратилась в кольцо. В том смысле, что боевики меня обступили, а мы ещё удивлялись, что они за одной недобитой кошкой всем скопом гоняются. «Косметичка, мы хотим предупредить!» Медленно и по сценарию зловеще начал самый высокий. «Только меня? Лично? Все разом?» «Нет, вас всех!» — гаркнул первокурсник. «Так я за девчонками сейчас гоняю, чтобы вам по два раза не объяснять». Быстро развернувшись, улыбнулась стоящим за моей спиной, и... Парни расступились. «Стоять!» И я реально остановилась, потому что ноги резко онемели. Нет, до создания Аркана абсолютной парализации первогодку было ещё впахивать и впахивать, но сам факт, что он попытался меня обездвижить, взбесил неимоверно. Мысленно поблагодарив Лорда Льена за суровый урок, избавилась от заморозки, но афишировать это не спешила. Тем временем боевик обошёл меня и угрожающе склонился, глядя сверху вниз. Первое и последнее предупреждение, косметичка. Не смей портить нам охоту. Или что? Я откровенно зло смотрела на парня, и было плевать, что он обо мне подумает. Напарник не всегда будет рядом. Тут боевик картинно хлопнул себя по лбу, как если бы только вспомнил, что Элмара как раз нет в Карагате. Скажи, косметичка, где твой боевой маг? Отправился за сувенирчиком. Не всем же по парку побираться. Гадина! Парень резко выбросил руку, собираясь то ли схватить меня за плечо, то ли за горло. Разбираться я не стала, я сразу использовала готовую иллюзию из хранилища памяти, отточенную, выстраданную, и которую можно было создать чуть ли не по щелчку пальцев. Нет, не зря я в одних трусах в муравейник совалась, а потом неделю укуса сводила. Хочешь создать нечто толковое, испытывая это на себя. Непреложное правило любого иллюзиониста. Вот и муравьи появились чётко под одеждой окруживших меня ребят и приступили, собственно, к укусам. Боевики взвыли и принялись судорожно почёсывать и похлопывать себя по животу, ногам, рукам, шее. Вот же кхар линялый. Созданные мною муравьи были не природного коричневого окраса, а ядовито-розовыми. А всё розовые слоники войского, не вовремя помянутые. Но ничего, плевать на цвет. Пусть иллюзия и на четвёрочку, зато кусаются на отлично. «Ты!» — взвыл боевик и снова попытался меня схватить. Не вышло, потому что дальше изображать парализованную я не собиралась. А вместо этого отбежала подальше, благо меня никто не удерживал. Всему первому курсу стало резко не до этого. А муравьи воды боятся, словно, между прочим, обронила я. И амбалы первогодичного откорма ломанулись вниз. Вот тьма, прямо коллективный разум в действии. Вместе нежить обижают, и фонтанчики перед замком тоже будут купаться вместе. Нет, конечно, была у меня надежда, что парни сознательно добегут до рва с водой, но фонтанчик, он ближе. Стыдно ни капельки не было, тем более, что Ланса мои муравьи не тронули, хоть тут не накосячила. Чедушный парень выждал, пока топот ног по лестнице стихнет, и подошёл ко мне. и Я предупреждал ребят, что запугивать тебя — плохая идея. А они послушали не самого умного, а самого накачанного. Главное у вас. Ланс покачал головой. «Нет, главный, то есть староста первого курса, как раз я, только не слушают, потому что сдохляк Боевик печально развёл руками, а мне стало ясно, почему Элмор направил за мной Ланса. Элл точно знал, что Ланс не подведёт. И не подвёл же. Понаблюдал, собрал информацию и наверняка доложил Элмору о моих приключениях в Карагате. Парень даже момент превращения в Чилденгномку просёк, Так что, возможно, паладин мрака из него и не выйдет, а вот в той же разведке работать точно сможет. Я уже с большим уважением посмотрела на Ланса и заметила в его руках блокнот в чёрном кожаном переплёте. Как видишь, у меня в виду некоторых физических особенностей проблемы с авторитетом среди одногруппников. Но первое место в рейтинге домашней охоты в корне изменит эту ситуацию. Хм, это он на сотрудничество намекает? «А у тебя доступ в город есть? По магазинам отпустят?» «Нет, войске, конечно, мне должен, но его же ещё дождаться нужно». Список для Ланса писался в присутствии будущего курьера. Сперва парень бледнел, краснел, а потом смирился, и, видимо, просёк, чем ценнее оказанная услуга, тем больше сможет стребовать в ответ. И не ошибся. Едва мы передали ему свиток и кошелёк с деньгами, Ланс выложил на стол блокнот со списком «Лорда Льена» для первого курса. «Сам главком составлял?» — уважительно поинтересовалась Касмина. «Что вы, главнокомандующий к выбору трофеев никакого отношения не имеет. Просто изначально идея внеучебного рейтинга принадлежит именно ему». Дальше развивать эту тему не стали. Для боевиков охота была важна, она определяла статус внутри Академии. «Точка». «Мы собирались помочь Лансу стать лучше». «Точка». Практически все объекты охоты для первого курса были женского пола. Восклицательный знак. Первый этот момент отметила Касмина, а Ланс только подтвердил. И его это ни капли не смущало. А вот наша женская солидарность билась в истерике и требовала… Нет, ни крови. Справедливости. И раз уж мы так неудачно застряли на все выходные в Академии, эту самую справедливость им было решено нести в массы. Мы ещё раз внимательно перечитали список, в котором значилась не только краткая характеристика объектов охоты, но и указывались места их обитания. На этом переговоры завершились. Ланс был не прочь принять помощь в добыче трофеев, но на отрез отказался сдавать своих и планы одногруппников на эту ночь. «Я же знала только, что полуночницу они упустили, и Саван Банша никому не обломился. Что ж, от этого и будем плясать. Но это ближе к вечеру, а пока же я предложила девчонкам немного вздремнуть. Кто знает, вдруг нам в засаде полночи сидеть придётся». Наши мысли материальны. «Вот подумала о засаде, получи и распишись». «Адепт колоссард, к вам посетитель!» — объявил с потолка голос хранителя. «Посетитель? Откуда?» — оживилась Ария. Мы валялись рядышком на кровати, даже покрывало одно на двоих поделили. Учитывая недружелюбное отношение первогодков, я временно переехала в комнату девочек. Отдыхать завалилась с ними же, и вот теперь придётся вылезать из уютного кокона и тащиться навстречу. Потому что сегодня суббота, а у меня долг за сведения о подпольной портальной, которой я ещё и воспользоваться не успела. Нет, я не сомневалась, что Чилден своего не упустит и обеспечит меня работой. И всё-таки надежда умирает последней. Всем продолжать отдыхать. Вернусь, как освобожусь. Я присела на край кровати, чтобы обуться. Уверена, что не нужна помощь? Да, всё нормально. Это... клиент. Ух ты! И когда успела? Ария подскочила на постели, а потом слегка потеряла равновесие и ткнула острым подбородком в плечо. Прости... «Я себе ядык прикусила!» — простонала подруга. Я уже хотела отшутиться, когда вдруг холодные пальцы девушки сомкнулись на моём запястье, и она абсолютно безжизненным голосом произнесла. «Белые птицы летят! Совсем скоро они принесут с собой смерть! Не подпускай к себе мёртвого!» Тишина, повисшая в комнате, оглушила. На мгновение показалось, что я слышу биение своего сердца. А Ария, паразитка прорицающая, как ни в чём не бывало, убрала свою руку, потёрла глаза и простонала... «Языку-то больно!» Я вскочила на ноги и многозначительно вытаращилась на девчонок. Ария обычно не помнила о видениях, а реагировала на них крайне болезненно. Вот и не стоит призывать лихо, пока в могилке сидит тихо. И всё-таки белые птицы... Какие птицы? Аисты? Голуби? Чайки? Я понятия не имела, какие птицы обитают в окрестностях Карагата, зато прекрасно знала, что мёртвых на территории Академии ну просто завались. На всех первогодков хватит и ещё останется. И с некоторыми ребятами я нацелилась встретиться этой ночью. Видение видением, а охота строго по расписанию, как завещал нам наш бессмертный и бессменный главнокомандующий. Приёмную посетителей военной академии Карагата я нашла благодаря подсказкам хранителя. А вот тон мне его не понравился. Возникло ощущение, что меня... Хм... Осуждают. Неужели хранитель просёк, что ко мне заглянули не просто в гости, а по... Ну, очень личному вопросу. Потому что вопрос казённой униформы, он всегда личный. Шкурный, я бы даже сказала. И решать его пришёл никто иной, как младший из сир Натан Ройс. «Эм, здрасте. Соскучились?» «Не передать словами, насколько сильно!» инкуп вытащил из подмышки свёрток. И да, в нём оказалась куртка младшего сира с моим художеством на спине. «А почему только сейчас пришли?» «Стоп, вы не поняли, что это я?» «Да я ему, пока ехали на коне, чуть ли не в затылок дышала. И не догадался? Или сразу не заметил?» «Снял куртку, бросил в стопку грязной одежды...» Нет, это же не носки, и потом в карагате, пока без верхней одежды не походишь. То есть не заметить Натанну просто не мог, да и другие бы не дали. Иллюзия у меня вышла чёткая, красочная, словно кто-то цветными красками рисунок нанёс. Разумеется, обычной водой или растворителем эти краски не смывались. Иллюзия же, и такая прочная, ещё дня два точно продержалась бы. Прямо горжусь собой. Инкуб разложил куртку на лавке, поманил меня пальцем, а потом ткнул в один из значков, что я нанесла на карту. «Как, по-твоему, что это за здание?» «Ммм, банк?» «Ведь точно же помню, что отмечала банк и таверну». «Нет, банк находится здесь!» Эссер Ройс, зло практически царапая ногтем кожаную куртку, обрисовал дом напротив. «А тут у нас проживает семья городского казначея, чью дочь вы очень удачно прокатили...» «На служебном грифоне?» Сдавленный смех, который я старалась сдержать, всё же перерос в громкий ржач. «И вы решили, что вас пометили?» «Да я из-за этой метки со всеми нашими едва не перегрызся. Искал виноватого. А потом мне подсказали, что столь долгоиграющую иллюзию мог создать только очень талантливый маг. И предложили за скромную плату подсказать адресок не менее талантливого. «Ну, здравствуй, талантливая моя!» И с этими словами Инкуп вытащил из-за спины веник. Нет, номинально это был букет белых роз, просто в него столько сухоцветов добавили, что теперь букетом можно было смело подметать пол или использовать в баньке по прямому назначению. Нет, за цветы я не работаю. У меня с Чилденом был другой уговор. — С Ирбнуолом. Твоего партнёра зовут ирбнол Не интересовалась. «Всё равно настоящее имя только после закрытия первой сделки озвучивается, когда партнёры уже доверяют друг другу». «Сечёшь тему!» На меня посмотрели с уважением. «Цветы — часть легенды. Не мог же я сказать, что пришёл, чтобы куртку расколдовать?» Тут мне вспомнился ворчливый тон хранителя Академии, а в груди всполыхнуло нехорошее предчувствие. «И что вы сказали хранителю?» нет». «Сначала куртку расколдуй». Я склонилась над тёмно-коричневой кожанкой, быстро оборвала привязку иллюзии и мрачно посмотрела на Инкуба. «Итак...» «Я сказал, что ты мой самый сладенький десерт этой недели. Наша встреча была внезапной, разлука стремительной, но я не прочь возобновить отношения и перекусить. Разумеется, если ты не будешь против». «Я против». «Не вопрос». «Цветы забираю, у меня свидание через час, не пропадать же добро». «Вы тут как, не сильно мучает Меня с девчонками на охоту не взяли. Неожиданно для себя самой пожаловалась я, но развить тему не успела. Неожиданно в разговор вмешался хранитель и объявил, что меня срочно вызывает куратор Лотар. «Нет, два дня неги и халявы, это было бы слишком хорошо, учитывая, что младший паладин на охоту со своим курсом не поехала». «Меня вызвали к начальнику военной академии Карагата». Оказывается, в военной академии такой тоже был, но в момент нашего прибытия и последующей переэкзаменовки магистр Урсун отсутствовал. В академии начальник курировал грифоноведение, а также наблюдал за гнездящимися в горах вольными грифонами. Сейчас у тех как раз в разгаре брачные бои, вот магистр Урсун в компании целителей и присматривал за особо ретивыми птичками. И я его понимала. Грифоны интереснее иллюзионистов. На четвёртый этаж я поднялась бегом, но сердце всё равно едва из груди не выскочило. Недолговечный эффект оказался уснадобье элмора Или хранитель напутал с расчётом дозировки. Наверное, это и к лучшему. Любое долгосрочное зелье имеет множество побочек, а бегать мне в любом случае придётся учиться заново. «Входите, адапт-колоссард, там только вас и ждут». «Оу». «Это девчонки меня обогнали? Неужели Миранда научилась быстро одеваться?» Я потянула на себя тяжёлую дверь и осторожно заглянула внутрь. Никого, хотя в основном приёмная военная академия мало отличалась от той, что была в шипе. «Дальше», — подсказал хранитель. «Пришлось пересечь приёмную, чтобы очутиться в логове». «А магистр Урсун где?» Вполне справедливый вопрос вырвался, едва я увидела присутствующих. «Нет, я не поняла, какой смысл вызывать меня к начальнику, если его нет на рабочем месте. Вот младший паладин Лотар была, пятеро боевиков-первокурсников тоже наличествовали, магистр Ириэль присутствовал, даже лорд Льен внезапно обнаружился, а начальника не было. Я покосилась на дверь, которую всё ещё придерживала рукой. «Магистр Урсун ещё не вернулся», — подсказал хранитель. «Так мне попозже зайти? Меня же к нему вызвали». «Нет, адепт-колоссард, вы попали по адресу. Закройте дверь», — прозвучал повелительный голос. Тон нашего главнокомандующего прямо-таки намекал, что я действительно попала. Перевела взгляд на боевиков. «Нет, я не поняла, они что, из-за каких-то муравьёв на меня жаловаться побежали?» «Слабаки». Под моим взглядом парни помрачнели ещё сильнее и начали чесать. «Кто руку, кто шею, кто грудь, хотя моих муравьёв на их коже давно не было. Вот точно, заразу из фонтана подхватили». «Адеп, колоссард, вы обвиняетесь в массовом применении ментальной магии шестого уровня», — отчеканил магистр Ириэль. «Сначала я решила, что мне показалось. Нет про шестиступенчатую классификацию арканов, да и магии в целом я слышала. Но при тут ментальная магия, когда я всего лишь наколдовала розовых муравьёв?» «У вас есть что сказать в своё оправдание?» Эльф был предельно суров и холоден, но вот подрагивающие кончики ушей выдавали его внутреннее напряжение. «Я не владею ментальной магией». «Издеваешься?» Остроухий подошёл к боевику и задрал на нём рубашку. Вид красных пятен на бледной коже амбала меня озадачил. Пятна были совсем крошечные и похожи на язвочки, которые остаются от укусов настоящих муравьёв. Я такие несколько дней сводила, и чесались они прямо-таки жутко. Но я же всего лишь наколдовала муравьёв, которые должны были воспроизвести сам момент укуса, а не его последствия. «Позволишь?» — я протянула руку к боевику. «Нет!» — парень шарахнулся в сторону, едва не завалив при этом соседа. В результате равновесие парни потеряли уже вдвоём и, хватаясь друг за друга, протанцевали на середину кабинета. «Да прекрати ты за меня цепляться!» «Я случайно! Не приближайся!» «Это уже мне!» «Да ладно, не такая уж ей и страшненькая!» «Адепт Колоссард, ваша версия!» Неожиданно произнёс главнокомандующий. То есть он в самом деле хотел разобраться в произошедшем. «Мрак всемогущий, прошу прощения за то, что считала нашего главкома закостенелым шовинистом. Я создала материальную иллюзию, задействовав личный опыт». «Какой именно?» попадание в муравейник. «И передали свои ощущения моим подопечным», — взвился эльф. «Оу, то есть магистр Ириэль — куратор первогодков?» «Нет, четвёртому курсу однозначно больше повезло. По крайней мере, младший паладин Лотар сохраняла поистине паладинское спокойствие». «У меня богатый личный опыт, и я умею его использовать». «Она в самом деле не понимает». Выдержка Куратора Лотар дала трещину, а удивление было неподдельным. «Так, все свободны», — внезапно объявил Лорд Льян. «Ну, я и пошла. Он же сказал «все», да?» Ушла я недалеко, ровно до середины приёмной. «Адепт Колоссард, вы издеваетесь?» Магистр Ириэль зло схватил меня за предплечье и втащил обратно в кабинет. «Нет, я просто очень наивный иллюзионист». Пробормотала я, в ужасе слушая, как лорд Льен приказывает куратору Лотар расширить программу обучения для адептов Шипа и срочно вызвать в карагат некоего магистра Наори Шана. И всё это из-за каких-то розовых муравьёв. «Сколько человек в вашей группе имеет потенциал, равный твоему?» Вопрос главнокомандующего заставил меня поднять голову. «Врать не советую». «Ещё двое», — тихо произнесла я, чувствуя себя предательницей. «Кто?» «Георг Войский и Икар». Войский мог бы добиться заметных успехов в учёбе, если бы больше уделял ей времени. Всё свободное, да и зачастую учебное, Георг проводил на городском ипподроме, объезжая грифонов. Икар же, он тоже не рвался изучать магию, скорее, как и я, использовал её для сокрытия собственных тайн. Лорд Льен снова выдержал паузу, а потом спросил. «Кто вас обучал?» Насколько мне известно, в Шипе не было мастеров иллюзий. Не было. Нас учили магистры. То есть классические магии, иллюзии, у которых не являлись основным талантом, а были всего лишь приложением к дару мага. Ректор Альсар Риольский был магом воздуха, госпожа Ортен — магом земли. Нет, свои предметы они тоже знали, но в какой-то степени я, Экар и, и войский давно переросли своих наставников. Мы могли создавать материальные иллюзии и живые объекты — фантомы улавливали чужие иллюзии. Но самое бесценное, я и ребята умели задействовать личный опыт, так необходимый при создании иллюзий. И Карр мог наколдовать удар водной стихии. Для этого он с месяц из бассейна не вылезал. Да у меня сердце едва не остановилось, когда псих чернявый чуть ли не плашмя падал с вышки в воду. Зато и результат того стоил. Теперь он мог наслать на противника иллюзию свободного падения и последующее ощущение удара. А если при этом ещё и иллюзию тумана подпустить, то... Мне жаль того бедолагу, который свяжется с нашим Экаром. «Адепка Лессард, вы уснули?» «Нет, я думаю». «Правду, Лессард. Сейчас». «Мы... мы изучали наведённые ощущения самостоятельно. В шипе были книги и...» «Всем было плевать, чем вы занимаетесь в свободное время, потому что живыми вас выпускать никто не собирался». «Но вы же сами сказали, что на моих одногруппниках нет смертельного проклятия». Лорд лиен помолчал немного, а потом на его губах возникла жёсткая усмешка. «Как вы думаете, сколько времени нужно чёрному магу, чтобы проклясть пару-тройку особо ретивых адаптов Вопрос был риторическим, но мне от него сделалось жутко. Воспоминания о беззаботных днях в Шипе словно подёрнулись тёмной пеленой. Ведь мы для наставников были всего лишь ресурсом, ходячими источниками магии. Хранитель, с кем адепт Колессард недавно встречалась в приёмной? Вопрос прозвучал до того неожиданно, что я вздрогнула. Следом накатила волна облегчения. Наш вездесущий и всемогущий всё-таки не всё узнает. Фух, а то я уже успела испугаться. Хотя Тёмный Альянс не ведёт активных военных действий, Это не отменяет обычной рутины, благодаря которой мы сосуществуем в мире с теми же светлыми эльфами. А ведь ещё есть и непокоренные гарпии солнечных гор, и наги островного королевства Ишарат, да и орки периодически пытаются выяснить, кто круче — сыны степей или паладины мрака. Наш главком дожуть и занятой тип. Надо почаще напоминать себе об этом. «К адептке Лессард приходил младший сир Натан Ройс», — отозвался хранитель. «Цель визита?» «Собирался сделать непристойное предложение». «И как? Сделал?» Главнокомандующий заинтересованно подался вперёд. «Нет». «Жаль, это бы решило одну из важнейших проблем адептки лосард «Как инкуб может помочь мне со снятием проклятия?» «Инкуб не может», — медленно произнёс лорд лен не сводя с меня пристального взгляда. «Настолько пристального, хоть в библиотеку беги». Желание освоить аркан невидимости хотя бы шестого уровня стало прямо-таки непреодолимым. И плевать, что лорд Льен засечёт настолько жалкую иллюзию. Просто мне так будет спокойнее. И всё-таки как связано моё проклятие и инкуб? Очень косвенно. Догадка заставила меня мучительно покраснять. «Вижу, вы догадались. Вы же шутите, да? Я похож на того, кто способен шутить?» «А я думала, что мы будем ловить чёрного мага на живца?» — пролепетала я. «Нет, адапт колоссард, это я буду ловить чёрного мага на живца». Тем временем живец хорошенько подумает, как избавиться от своего малюсенького недостатка. В противном случае этот живец может стать не совсем живым. Я понятно выразился? Да. Мне хана. «Знаете, я начинаю любить своё проклятие. Оно меня защищает». Лорд Льен потребовал вернуть из сира Натана Ройса в замок. Представляю, как прифигел Инкуб, когда арбовые деревья его не пропустили. Сама из окна видела. Стоило Ройсу пересечь мост, как живая стена сомкнулась перед ним. В кабинете Инкуб появился спустя несколько минут и улыбался до того широко и нагло, что стало завидно. самая улыбаться уже не могла, а любая попытка походила на свежеобретенный нервный тик потому что я чётко осознавала, главком задумал недоброе. И не ошиблась. «Адептка Лессард, вам всё ясно?» — предельно сурово вопросил главнокомандующий. «Если скажу, что нет, это что-нибудь изменит?» «Нет». «Тогда да, ясно». «Свободны. О результате доложите письменно по обычному каналу связи». Это он уже эссиру Ройсу. «Так точно». Инкуб ткнул себя кулаком в грудь, прощаясь с нашим главнокомандующим, и направился прочь. Я же поплелась следом, не понимая, как такое хорошее утро могло перетечь в паскуднейший день. Его остаток предстояло провести в городской тюрьме в компании младшего из сероройса «За вещами зайдёшь?» — спросил Инкуб, когда мы начали спускаться по лестнице. «Да вроде пока не переезжаю». «Не кисни». Завалимся в кабинет коменданта, сыграем в карты, выпьем. Ты чая выпьешь, я по обстоятельствам. Эм, то есть, охотиться не будем. Да, лорд Лья оказался злопамятным. Припомнил мой ночной демарш в купе с Любовью к личному опыту и направил получать Онай в компании из Сероройса. Покидать карагат запрещалось, зато в его пределах инкуп мог использовать мой талант иллюзиониста, как его и серской душа угодно. Знать бы ещё, чем занимаются стражники в звании младшего эссира в провинциальных городках.